Глава двадцать восьмая. Харон ступил на причало и подал мне руку. Я схватил ее и шагнул за ним. Его пальцы были мозолистыми и грубыми, но цепкими, и руку мою он держал осторожно. С той одной ногой на берегу я почувствовала, как что-то обвелось вокруг моей второй лодыжки. Тут все вокруг закружилось, и я ощутила, как соскальзываю назад. Что-то высунувшееся из глубины горящих вод тянуло меня вниз. Моя ступня попала в расширяющийся промежуток между пристанью и лодкой, и не в силах даже крикнуть от изумления, я отчаянно вцепилась в руку хорона. К моему облегчению, он держал крепко. На какое-то невероятно долгое мгновение я повисла в воздухе между перевозчиком надо мной и чем-то невыразимым подо мной. Mia тщетно вытягивала шею, пытаясь разглядеть какие-то формы в вихрях голубого пламени внизу, но видела только растянувшиеся по всей поверхности горящей воды синие и чёрные щупальца, шевелящиеся, жадно вытягивающиеся в поисках добычи, до да жути прекрасные и манящие. Их движения гипнотизировали Лодка причаль в стены пещеры вокруг меня всё это поблёкло, пока я оглядела зачарованные на эти щупальцы и бесконечную тьму под ними. Харон уверенно дёрнул меня, и вскоре я обнаружила себя лежащей лицом вниз на старых потрепанных досках. "Я бы советовал тебе не сходить с пути", произнёс он таким спокойным тоном, будто я всего лишь стукнулась мизинцем. Внизу есть нечто, с чем ты предпочла бы не встречаться. Я приподнялась и осторожно добралась до твердой земли. Что это было? Я с трудом пыталась перевести дыхание. Не знаю. Не знаете? Но вы же перевозчик. Перевозите души многие сотни лет. Тысячи, — поправил Харон. Тогда почему не знаете? Ну, наверное, потому же, почему люди не знают, что вызывает радугу, когда смотрят на нее. кое, что просто существует. Преломление, воскликнула я. Радугу вызывает преломление и расщепление лучей света на разные составляющие в капельках испаряющейся воды, и мы это знаем, потому что люди обычно хотят исследовать неизвестное. Преломление. Харон попробовал на вкус новое слово. Так значит, вот как это работает. Пожалуй, нужно рассказать викингам. «Тысячи лет вы пересекаете реку, которая иногда загорается и пытается сожрать ваших пассажиров, а вы даже не удосужились поинтересоваться, в чем тут дело?» «Ты сейчас в подземном мире», — пожал плечами Харон. «Обитатели его бесчисленны, некоторые ужаснее самых страшных кошмаров. Пытаться заглянуть в бездну в попытке понять, что там кроется...» Значит, лишь в очередной раз доказать своё бессилие перед лицом вечности. Эббигейл Рук. Я определённо проложу путь к безумию. Но вы же знаете имя Амат? Да знаю, сдал Сахарон. Ладно. Попытаюсь узнать про огонь при удобном случае. А сейчас ты должна идти своей дорогой. Он повернулся и двинулся к причалу, оставляя меня наедине с моей миссией. В стене пещеры за нами была высечена уходящая вверх извивающаяся лестница, освещаемая таинственным светом. Подавшись вперёд, я постаралась её получше разглядеть. "Там я найду профессора Хула", окликнула я Арона. Он уже вернулся на лодку, взял шесты и оттолкнулся от берега. "Это то место, где ты должна быть. А вы куда? Как я вернусь?" "Я вернусь, когда понадоблюсь. До свидания, Эббигейл Рук". Лодка уплыла по реке Живого пламени, дрожа в воздухе словно мираж, пока Арон не исчез вдали. Во что я вляпалась? О чём я только думала? Сейчас я стояла совершенно одна у подножья той единственной лестницы в подземном мире, который несколько минут назад покушался на мою жизнь. Я глубоко вздохнула. Ну что ж, остаётся только идти наверх. поднимаясь по ступеням, я старалась придумать, что скажу при встрече с Лоренсом Хулом. Здравствуйте. Мы не были знакомы, но один полицейский недавно вытащил ваше тело из сточной канавы, и мне хотелось бы узнать, как оно туда попало. М-м, да. Вежливым фразам для таких случаев не учили в школе. Затем меня охватили более тревожные мысли: что если я вообще не найду профессора или что ещё хуже, не найду обратной дороги. Лестница с каждой ступенью, похоже, сужалась, и я подумала, что застряну между стенами, не добравшись до источника света. И что тогда делать? Что, если я окажусь в западне глубоко под землей, пока мое неподвижное тело лежит на поверхности? Что подумает Джек и без Дженни, если я так и не вернусь? А Чарли? А мои родители? Я закрыла глаза. И что станет с ними всеми? если мои поиски закончатся неудачей. Я снова глубоко вздохнула и продолжила путь. Наконец стены раступились, и я зажмурилась от яркого света. Если бы я еще продолжала дышать, то сейчас точно задохнулась бы от изумления. В месте, где я оказалась, вовсе не было потолка, одно лишь синее небо. Не какой-то жалкий голубой купол, а безграничный, уходящий в бесконечность космос. Надо мной парили целые миры, вращающиеся в небесах планеты, одни с пёстрой, ясно различимой поверхностью, другие окружённые плотной завесой облаков. Вокруг меня по воздуху проплывали причудливые формы, будто сотканные из переплетения материи и света, они безостановочно двигались, мягко пульсируя. Стоило им соприкоснуться, и они начинали кружиться и менять форму, паря вокруг друг друга, словно в изящном танце. То, что я сначала приняла за огромные горы вдали, зажужжало и защёлкало. Оказалось это вовсе не каменные кручи и не земляные холмы, а невероятных размеров латунные шестерёнки, крутящиеся и пускающие солнечных зайчиков. Любой механизм, какой я только видела в жизни, не шёл ни в какое сравнение с этим потрясающим воплощением технической мысли. в котором причудливым образом сливались неведомые мне принципы химии, астрономии и механики. Меня словно окружала невероятно живая, устроенная по каким-то удивительным законам вселенная. Внизу вместо земли огромной спиралью шли гребни, похожие на громадную раковину. Они сходились, скручиваясь всё плотнее, прижимаясь друг к другу. Моё внимание привлекло какое-то движение в самом центре. И я шагнула вперёд, но не ощутила никакой твёрдой опоры. Испугавшись, я решила, было, что сейчас упаду, но вместо этого поплыла, невесомая, удивлённо моргая. И тут я вспомнила, что в мире живых джинни тоже никогда не касалась земли. Сейчас у меня самой не было тела, фактически я мертва, а для призраков гравитация и с лишняя роскошь. Я двигалась вперёд одним лишь усилием воли. И оказалось этого вполне достаточно, чтобы плавно парить в нужном направлении. В центре спирали спиной ко мне, в футах в шести над поверхностью, парил какой-то мужчина, сосредоточившийся на своей работе, ритмично поднимая, опуская руки, словно руководящий симфоническим оркестром дирижёр. Перед ним возникали трёхмерные узоры, Переплетаясь и нахлёстываясь друг на друга, словно волны, одновременно невидимые и каким-то невероятным образом блестящие и искристые, я будто наблюдала, как жидкий бриллиант обретает свою истинную форму. Все хитроумные модели и прототипы в домике Хулов оказались для этого места тем же, чем были детские наброски Микеланджело по отношению к Сикстинской капелле. Возможности изобретателя наконец-то смогли соответствовать его воображению. И результат был ошеломляющим. «Профессор», — обратилась к нему я, — «вы меня не знаете, но...» Мужчина обернулся. «Я застыла?» «Это был не Лоренс Хулл».